Актуально все это началось еще в пятницу, вечером. Миш сказал своей жене, «Дарлинг, я сделал аппоитмент на завтра, ну ты знаешь, в Кринвуде. Я тебе говорил». Дороти спорить не стала, лишь немножко поморщилась, для современной женщины она имела сорт странного предубеждения против всего, что касалось после жизни. После жизни и ее обустройства. «Как хочешь, Миш, это твое решение», — сказала Дороти. Вообще-то его имя было Миша, а коллеги и знакомые звали его Майком. Но однажды, еще в первый год супружеской жизни, Дороти услышала, как клиент говорил «Миш, ну чё ты как этот? За что я тебе, Миш, бабки плачу?» Слов, конечно, она не поняла, но обращение ей понравилось. Так он у себя в семье и превратился из Миши в Миша. Он был абсолютно счастливый человек. Каких в Америке, согласно опросам Public Opinion, насчитывается 38% плюс 44 просто счастливых. Но в случае Миша это была не дань национальному оптимизму. Он был действительно очень счастлив. Верный признак настоящего счастья. Это когда у тебя всерьез Портится настроение из-за плохой погоды Или едешь в своей машине И вдруг зазвонил мобайл А ты забыл его вынуть Из кармана своего пиджака И вот извиваешься с safety belts, А на тебе сверху еще плащ А мобайл звонит Звонит, звонит И вдруг перестал И ты из-за этой ерунды Наполняешься раздражительностью часа на два, потому что ничего хуже скверной погоды и пропущенного звонка в твоей жизни не случается. Именно так существовал Миш. Родители увезли его из Ленинграда в Америку, когда он был в самом правильном возрасте. Русский язык уже не забудет, а английский освоит, как родной. Так что Миш получился полностью билингвальный. Окончил лоу-скул не из шикарных, но для его специализации Гарвард и не требовался. У себя в фирме Миш был высококвалифицированным специалистом очень узкого профиля. Он добывал зеленые карты для граждан СНГ. Никаких тяжелых случаев, Никаких беженцев и нелегальных нарушителей границы. Только обеспеченные джентльмены, которые желают обезопаситься на случай неприятности у себя на родине. Или иметь второй дом в Калифорнии, либо во Флориде. Клиенты Миша жили в Москве, Киеве или каком-нибудь Ханты-Мансийске. В Нью-Йорке появлялись часто, но ненадолго. И когда заезжали, останавливались в лучших номерах очень дорогих гостиниц, Услуги лойра оплачивали, не торгуясь, и давали хороший бонус за срочность. Все коллеги, в том числе и выпускники Гарварда, завидовали Мишу. Миш был на отличном счету у начальства и зарабатывал на 75% больше среднего дохода, нормального для юриста такого возраста и бэкграунда. И это без необходимости погружаться в чужие жизненные драмы без клиентского вампиризма и каких-либо процессуальных сложностей. У Миша был отличный дом Нью-Джерси на берегу Хадсона, уже почти выплаченный, удачная жена Дороти и славный сынишка с русско-американским именем Колин. Через два года планировалось завести и дочку, но не рожать, а удочерить потому что появление Коллина обошлось слишком дорого для физической формы Дороти. Супруги пока не договорились, где именно взять ребенка. Жена предполагала Гаити. Там можно найти милую цветную девчушечку, не совсем черную, от цвета кофе со сливками. Это современно и вообще правильно со всех точек зрения. Миш не спорил, что это современно и правильно, но ему хотелось бы белобрысенькую. Один московский клиент обещал посодействовать с удочерением провернуть без волынки. Но жене Миш об этом пока не рассказывал, приберегал козырь в рукаве для решающего разговора. Миш верил, что жизнь нужно планировать, и в своем нынешнем, по современным понятиям, совсем еще молодом возрасте распланировал собственное будущее во всех подробностях. Даже до составления сорта хронологической таблицы. Выглядела таблица так. Первое. В 2006 году удочерить малютку 10-12 месяцев отроду. Это будет идеальная разница в возрасте с Колиным, так утверждают специалисты. Тогда старший брат будет не обижать сестренку, а защищать ее, что полезно для обоих детей. Второе. В 2008 будет сполна выплачен дом, а это значит, что уже можно брать морточ на пентхаус где-нибудь на восточных 70-х с видом на Центр-парк. Третье. В 2010-м окончательно переселиться на Манхэттен, а Дом Нью-Джерси перевести в разряд Каунтри-хауса. Четвертое. Примерно в 2015-м Миша должны сделать младшим партнером в фирме. Пятое. В 2020-м старшим, а если не сделают, то он откроет собственную фирму. Шестое. В 2024-м досрочно расплатиться за пентхаус, продать недвижимость в Нью-Джерси, которая по расчетам Миша к тому времени вырастет в реальных ценах на 300-350%, и начать присматривать хороший эстейт для жизни после ретаймента. На море. Может быть, в Европе, если она к тому времени окончательно не испортится. Или в Новой Зеландии. Аналитики считают, что во второй четверти 21 века именно там будет правильное место для жизни на покое. Седьмое. На 2035 год Миш запланировал ретайрмент, чтобы еще осталось силы здоровья пожить в свое удовольствие на своем эстейте, попутешествовать. Поиграть в гольф Восьмое Единственное, что не поддавалось Точному прогнозированию Момент перехода в мир иной Предположительно, это должно было Случиться где-то Не ранее 2045 года И вряд ли позднее 2060 -го. Событие, без сомнения, печальное, но неизбежное. А значит, и к нему лучше было подготовиться заранее. Миша изучил рынок и пришел к заключению, что оптимальный вариант кладбище Гринвуд, которое сейчас несколько вышло из моды, но к середине столетия почти наверняка станет самым горячим местом для обретения последнего пристанища. Можно не сомневаться, что земля там будет на вес золота. А сейчас участок под фамильный скреп можно взять всего за 4999 долларов. В общем, если изложить длинную историю коротко, в субботу с утра Миш сел за руль своего новенького кабриолета BMW, BMW и покатил через Веродзанно Бридж в Бруклин. Переговоры с менеджером прошли отлично. Мишу удалось получить хорошую скидку и «Опшен» на выбор любого из трех вакантных участков, находящихся внутри согласованного денежного диапазона. Менеджер советовал брать землю в 49-м дистрикте, где недавно провели ландшафтную реновацию и высадили 80 вязов. Через 50 лет они как раз войдут в хороший возраст. Но Миш привык делать свой выбор сам, без подсказок. И поехал смотреть... От провожатого отказался, взял схему кладбища. 18-й дистрикт, ближе всего расположенный к воротам, ему не понравился. Зато 49-й сразу пришелся по душе. Миш уже решил, что возьмет эту недвижимость, но по природной обстоятельности или если употребить забавную идиому из русского языка, для очистки совести, все же поехал на отдаленный 26-й. Медленно катил на своем кабриолете по аллеям, сверялся по карте, вокруг не было ни души. Небо потемнело, вдохнуло сыростью, и сверху засочился дождик. С каждой секундой он становился сильнее. Пока BMW, BMW поднимал свою крышу, капли забрызгали Мишу очки и намочили волос, отчего настроение у баловня судьбы сразу испортилось. Вдруг, совсем близко от дорожки, он увидел женщину, стройную, в элегантном брючном костюме в шляпке с вуалью. Не обращая внимания на дождь, она стояла у одного из надгробий. Потом грациозно наклонилась и стало видно, что в руке она имеет букет лиловых цветов, названия которых Миш не знал, потому что совсем не обладал знанием ботаники. Женщина отделила от букета один цветок, бережно положила на могилу, распрямилась и вышла на аллею. Тут как раз с ней поравнялся Миш на своем прикрывшемся от дождя кабриолете. Как того вот требовали правила приветливости, Миш притормозил и сказал, вы промокнете насквозь. Садитесь, я подвезу вас. Мне нужно на 26-й дистрикт". А потом я подброшу вас до ворот. На 26-й, переспросила она, а мне на 25-й, это рядом. Вы садите меня там, а к воротам мне не нужно. У нее был легкий акцент, но сразу не определишь, какой именно. В Нью-Йорке столько всяких акцентов, но такого. С придыханием и вспархивающей в конце фразы интонацией Мишу слышать не доводилось.